Глава седьмая. Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки, в количестве пяти, он прочел от доски до доски и в ы з у б р и л наизусть. Бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые страницы с любого места, слева направо, справа налево и даже сзаду наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теории он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике. В отчаянии и меланхолии. Я понёс какую-то околесицу насчёт самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук. По-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен. что иногда он э Дельвейс даже сам не понимает, что там, где и к чему. Прекрасно сказал я. Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. с а м о в о с п р о и з в о д с т в о нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина, тьфу, Машкина.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 И начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель у ей внутри ведь есть, кажется, думатель, думатель будет думать, и таким образом агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за бремом. Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было не весело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный и не бритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман в кремовых брюках. Кремовых же выходных ш т и б л е т а х и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе оказывается узаконена строгая моногамия и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением. А то и в уголовном порядке, что любовь это ни в какой мере не вздохи на скамейке и уж во всяком случае не прогулки при луне.